Глава одиннадцатая. Тело Банковского паши между тем лежало двумя этажами ниже той комнаты, где, сидя за столиком у окна, писала письмо по Кизе Султан Кладовой, обложенный льдом, который принесли с кухни. Сначала останки главного санитарного инспектора доставили в больницу Теодорополуса, но она была переполнена больными чумой, так что губернатор приказал перенести тело в свою резиденцию. Сами Паша намеревался устроить торжественные похороны при большом стечении народа, чтобы с одной стороны успокоить местную оппозицию, а равной Абдул-Хамида и стамбульских чиновников, а с другой устрашить убийц. Получив известие о происшедшем, губернатор немедленно отправился на площадь Христополитисы, осмотрел окровавленный, изуродованный труп Банковского с обезображенным до неузнаваемости лицом после чего, потрясенный увиденным, вернулся в свою резиденцию и сразу же распорядился начать аресты. За два дня, прошедших между убийством и приездом на остров доктора Нури, под стражу было взято около 20 человек, принадлежащих к трем разным общественным группам. В соответствии с приказом из Стамбула, прежде чем созвать заседание карантинного комитета, губернатор пригласил в свой кабинет Дамата Нури и начальника надзорного управления Масхара Эфенди и обсудил с ними положение дел. По моему убеждению, это убийство, результат заговора, начал Сами Паша. Пока мы не прольем свет на случившееся, пока не отыщем убийц, остановить эпидемию будет невозможно. Того же мнения придерживается его величество, оттого он и поручил вам оба эти задания. Если вы не будете постоянно держать в уме, Политическую сторону дела, здешние консулы обведут вас вокруг пальца, как малых детей. Моя работа в карантинной службе Хиджаза была по большей части политической, сказал доктор Нури. Благодарю за понимание. За любым делом, которое на первый взгляд не имеет ни малейшего касательства к политике, могут стоять злые намерения и интересы заговорщиков. С вашего позволения, я расскажу вам об одной большой проблеме, Который столкнулся пять лет назад, когда только-только прибыл на остров и сел в это кресло. В те годы все команды лодочников и грузчиков, встречавшие пароходы, были связаны с той или иной иностранной пароходной компанией. Например, Ллойд работал только с усачом Олега, его грибцами и грузчиками, а Пантелеймон желал иметь дело исключительно с лодочником Казмое Фенди и его людьми. Представители крупнейшего агентства Томаса Кука, Теодорополусы, из весьма уважаемой греческой семьи, нанимали исключительно Ватагу и Степана Эфенди. Все эти богатые греки, представители проходных компаний, были в то же время консулами великих держав. Андон Хампури из Киприотов, представитель мессажерии Маритим, по совместительству являлся французским консулом, да и сейчас им остается. Агент Ллойда, Грек, скрито месье Франгули, консул Австро-Венгрии и Германии. Агент компании Фросине, месье Такела, итальянский вице-консул. Все они требуют, чтобы их величали консулами. И все они не желали и слышать о Сеите, под чьим началом работают лодочники-мусульмане. Он, мол, грубиян и невежда. Каких только предлогов не выдумывали, чтобы не давать работу ему и его людям. Но по справедливости... Право на разгрузку любого корабля, под османским флагом он пришел или под каким другим, имеют все лодочники и носильщики. А между тем, лодочникам-мусульманам доставалось так мало работы, что им не на что было жить, и они продавали свои лодки. Как только я встал на защиту мусульман, в Стамбул полетели доносы на меня. В газетах принялись писать, что если власти будут сеять религиозную рознь, поддерживать одну нацию в ущерб другой – Империя распадется. Согласны ли вы с этим утверждением?» «Отчасти согласен, Паша. Важно во всем соблюдать меру. Но ведь они-то намеренно поддерживают христиан. Его величество оставил доносы без внимания. Это что-то же значит, если его величеству угодно держать меня здесь, в то время как губернаторы других велоетов постоянно меняются местами». Его Величество счел мою непреклонность в отношении консулов правильной и уместной. Убийство Банковского Паши ответ на это и на злосчастное происшествие с паломничей баржей. По моему мнению, за убийством стоят сводный брат Шейха Хамдуллаха Рамис и его подручный, албанец Мема, гравящие греческие деревни. Они готовы на все, чтобы представить врачей-христиан врагами и стравить христиан с мусульманами, а то, что их стараниями дело может обернуться отнюдь не в пользу мусульман, им и мы в голову не приходит. Скоро мы выясним, кто замыслил убийство, кто его исполнил и о чем эти безмозглые негодяи думали. Масхара Фенди со всеми поговорит в тюрьме и, не сомневаюсь, кто-нибудь досознается. Но ведь вы, Паша, уже сейчас назначили виновных. Его Величество не терпит промедления. Он полагает, что если мы как можно скорее не найдем и не накажем тех, кто замыслил и совершил это гнусное преступление, то тем самым обнаружим бессилие государства и не сумеем обеспечить строгое соблюдение карантинных мер. Необходимо, чтобы осуждены были те, кто без всякого сомнения причастен к убийству. Логика подсказывает мне, что греческие националисты тут ни при чем. Им же не хочется, чтобы греки на острове гибли от чумы. Стало быть, в банковском паше они видели союзника, и им даже в голову не пришло бы его убить. Вы прекрасный врач, заслуживший доверие Его Величества. Буду с вами откровенен, ибо этого требуют интересы Османской империи. Его Величество Султан сначала прислал на остров врача-христианина. Врача убили. Это тяжкий груз на моей душе. Теперь Его Величество прислал мусульманина. Вас я буду охранять с особым старанием, приму все необходимые меры. Но вы должны прислушаться к моим словам. Я весь внимание, Паша. Не только консулов вы должны остерегаться. Если к вам под каким-нибудь предлогом проберутся журналисты, хоть греки, хоть мусульмане, например, завтра на похоронах, ни за что не говорите с ними. Все без исключения газеты, выходящие на греческом, едят с руки у греческого консула. Конечная цель Греции – в случае беспорядков с помощью иностранной поддержки прибрать Менгер к рукам или, по меньшей мере, отторгнуть наш остров от Османской империи, как это случилось с Критом. Им ничего не стоит и всякие выдумки опубликовать. Если же я призову их к ответу за распространение ложных сведений, консулы бросятся отправлять послам в Стамбул телеграммы, а послы начнут донимать жалобами правительства и министерства двора Там им немного поморочат голову, а потом пришлют мне шифрованную телеграмму с приказом «Освободить греческих журналистов». А я через некоторое время буду делать вид, будто не замечаю, что закрытая была газета снова издается теми же людьми, печатается в той же типографии, только под другим названием. У нас тут все не так строго, как в Салониках, Измире или Стамбуле. При встрече с этими газетчиками, а город у нас маленький, где-нибудь да и встретишься, Я обмениваюсь с ними шутками, справляюсь о здоровье, обхожусь по-дружески. Собственно, во всех газетах, в том числе и тех, что печатаются на турецком, есть наши агенты-осведомители. Однако, если при вас кто-нибудь из консулов заговорит о том, что православных здесь большинство, возражайте. Соотношение христиан и мусульман у нас на острове примерно один к одному. Кстати, именно по этой причине дед вашей супруги покойный султан Абдул-Меджид, через некоторое время после издания «Хат и шерифа» выделил Мингер в отдельный вилоед. Прежде это был всего лишь скромный Санджак, Джизаир и Бахра и Сефида. На всех других островах мусульман насчитывалось в десять раз меньше, чем греков, а здесь примерно столько же. Произошло это потому, что наши предки ссылали сюда кочевников из некоторых, склонных к восстаниям племен, и твердолобых фанатиков, последователей отдельных тарикатов. Загоняли их на корабли и высаживали на северном побережье, предоставляя искать убежище в горных долинах. Это насильственное переселение, продолжавшееся более двух столетий, наложило свой отпечаток на наш остров. Затем англичане и французы потребовали, чтобы власти Османской империи отказались от такой политики. Тогда-то в 1852 году Султан Абдул-Меджид избил их с толку, неожиданно изменив статус острова. Разумеется, жители Менгера довольны тем, что их маленький остров стал отдельным вилоетом. Православных здесь чуть-чуть больше, чем мусульман, но это не важно, потому что и православные, и католики, в первую очередь менгерцы по происхождению, и предки их до того, как остров захватила Византия, говорили по-менгерски. Большинство до сих пор у себя дома объясняются на этом языке. Собственно, счастье нашего острова в том и состоит, что большинство его жителей у себя дома, да и на рынке, говорят по-менгерски. Иными словами в том, что они являются потомками народа, тысячи лет назад обитавшего очень далеко отсюда, к северу от Аральского моря, а потом пришедшего сюда. И об этом нам рассказал археолог Селим Сахирбей, приезжавший доставать статую из пещеры. Не думаю, что православным, которые у себя дома говорят не по-гречески, так уж сильно хочется броситься в объятия Греции. Опасения у меня вызывают семьи, которые еще с византийских времен считают себя в первую очередь греками и дома говорят по-гречески, а также те, что перебрались сюда из самой Греции, из Афин, новое современное поколение. Они теперь заодно. Еще есть вооруженные банды греков, прибывших с Крита и из Греции. После недавнего успеха на Крите они особенно осмелели. Эти негодяи проникли в греческие деревни на севере острова и требуют, чтобы крестьяне платили налоги им, а не чиновникам его величества. Устраивают беспорядки. Завтра на похоронах я вам всех покажу. Скажите, Паша, зачем нужно было сажать в тюрьму доктора Ильяса, специалиста не менее уважаемого, чем сам покойный Банковский? «Да, мы арестовали и доктора Илиаса, и аптекаря Никифорса, ответил губернатор. «Я, впрочем, полностью уверен в их невиновности, но аптекарь накануне убийства встречался с банковским пашой и долго с ним разговаривал. Это уже достаточное основание для ареста». «Если вы обидите греков, будет непросто даже объявить карантин паша». «Что же до доктора Илиаса, то после внезапного исчезновения банковского паши Он остался в здании почтамта, это подтверждают свидетели. Стало быть, преступление он совершить не мог. Однако доктор был так напуган, что, оставя его на свободе, тотчас сбежал бы в Стамбул. А ведь он свидетель номер один. К тому же его, как свидетеля, тоже могли убить. Ему же начали угрожать, требую помалкивать. Кто? Сами Паша обменялся многозначительным взглядом с начальником надзорного управления И, помолчав, сообщил доктору Нури, что консулы тянут время, так что карантинный комитет получится собрать только завтра. Подданные Османской империи не могут быть консулами других держав, поэтому на самом деле они все вице-консулы, но злятся, когда я их так называю. Это кучка возомнивших о себе невежественных торговцев, всюду сующих свой нос, раздувала слухи о чуме, чтобы доставить мне неприятности. Губернатор уже успел приказать, чтобы открыли больницу Хамедие, которую надеялись достроить еще в прошлом году, к 25-летней годовщине управления Абдулхамида, но до сих пор не достроили и не успели толком оборудовать. Прощаясь с Даматом Нури, он обмолвился, как о чем-то совершенно неважном, что завтра выпустит из тюрьмы аптекаря Никифороса и доктора Илиаса, в сопровождении которого Дамат Нури сможет посетить больницу.